Глава 11. Знаешь, как говорят в таких случаях, спросил Бакет Зори. До той главы вражеского клана мы так и не долетели. Я решил притормозить, чтобы хоть немного успокоиться. Вроде бы ничего особенного не случилось. Мне приходилось бывать в ситуациях и похожих, однако что-то грызло меня изнутри. Не уж-то совесть, но ведь я не виноват в том, что Ямадзаки пошёл на нас войной, что мне оставалось? Допустить геноцид собственного клана, к тому же все воины, выпившие зелье, тоже бы умерли. А так, разрушив повозки с магическим снадобьем, я многих из них спас. Да, многих убил, но заставил отступить и глотать смертельную гадость. Так что же со мной не так? Даже думать об этом не хочу. Недовольно пробормотал я, сев прямо на землю и облокотившись от дерева. Сделай добро и в первый раз скажут спасибо. Все же продолжал Баке. Во второй вас примут как должное, а в третий будут требовать. Очень конструктивно и по делу, огрызнулся я. Это тебя в отравленном мире научили? Так во всех мирах, отозвался тот, даже не обидевшись. Или скажешь, что в твоём родном было не так? Крытнячом, здесь он безусловно прав. Вот только легче от этого не стало. И что с того? отмахнулся я. Это не значит, что Ванам не стоит помогать. Я ведь охотник на монстров. И этот Сукико усмехнулся. Чёрт, до да меня даже имя девчачье. И что с того? Продолжал Сандаль. Это не значит, что ты обязан бегать по всему острову и материку, чтобы уничтожить всех тварей. И я говорю не только про монстров, но и про жадных ублюдков, что разместили свои задницы в теплых домах. Простой народ все равно не оценит, и ты в этом только что убедился. Все несколько сложно, баке. Пока... Я выпрямился и протяжно выдохнул. В нашем клане меня восприняли как героя, спасителя. Здесь же я разрушил дома ванов, и они имеют полное право меня обвинять. Только ты забыл, что до этого их из этих же домов выгнал сам Ямадзаки, так что по факту ты разбил собственность этой сволочи, теперь уже без ноги. Я усмехнулся. Стоило только представить, что былой отважный воин сейчас бесполезен, как меня пробирало странное чувство. Гордость, и ее можно было объяснить, ведь я обезвредил одного из главных врагов моего клана. Как бы скверно не звучало, но старик Арета заслужил подобную участь. Смотрю, тебе нравится смаковать эту мысль. Довольным голосом произнес Сандаль. Чем ты смотришь, деревяшка? Улыбнулся я и достал камоэсу. Хорошо признаюсь, ты меня слегка приободрил, а тому заслужил глоток. Эх, цукико. Думаешь, я только ради этого завёл с тобой разговор? пробормотал тот, будто обиделся. То есть ты отказываешься. Я не это сказал, прекращай выворачивать мои слова наизнанку. Ха -ха, так кто лучше, рассмеялся я и слегка пролил сок на сандаль, который тут же впиталась. Прохладный ветер обдувал лицо. Полёт в небесах казался всё менее приятным. Однако меня грела мысль, что совсем скоро увижу ошеломлённые морды воинов Ямадзаки, да и самого главы клана. Пагода, что являлась родовым гнёздышком Ямадзаки с высоты казалась особенно величественной. Я не знал, насколько громаден дом Ватанабы, но у наших южных соседей был настоящий дворец с широким двором, который, наверное, был размером с деревушку, которой я обладал после битвы в Сэдзаки. Различные деревья, некоторые из которых я видел впервые, костарник, что образовавал настоящий лабиринт. С неба это было особенно заметно, и десятки ванов, выглядевших оттуда мелкими букашками. Пара. Я хотел было достать меч, но потом решил, что заявлюсь к неприятелю с голыми руками, тем самым показав, что не собираюсь нападать, а хочу просто выполнить долг чести, если это можно так назвать. Меня подхватил мощный воздушный поток, когда я ринулся вниз, словно снаряд, пущенный пушкой. Я падал на погоду бывшего, или же нет, врага. В ушах свистел ветер, глаза резало от воздуха, но я не смел закрывать их. А через несколько мгновений рухнул во дворе Ямадзаки извернувшись в полёте и приземлившись на ноги. Взметнувшиеся клубы пыли позволили на некоторое время оставаться мне невидимым. Послышались крики ванов, приказы командиров и топот десятка ног. Меня моментально окружили. Стоило отметить, что воины не потеряли снаровку даже после столь жестокого поражения. Молодцы. Но они меня мало интересовали, ведь за завесой пыли я услышал голос того, кто был мне нужен. "Ямдзаки Арета", грозно выкрикнул я и шагнул вперёд, взмахнул руками, заставляя пыль рассеяться. Как и думал, воины в красных доспехах взяли меня в кольцо, а их господин расположился на краю лестницы у входа в дом. Вокруг него стояла пара головорезов с мощными нагинатами. Грубо говоря, это были алебарды, только с тонким изогнутым лезвием, но способным пробить даже плотного ванана сквозь. Сами воины были неподвижны, словно статуи или подставки для тяжёлых доспехов с широкими масками, изображающих демонов. "Я вижу, ты не избавился от привычки работать вместе с нечистой силой", усмехнулся я, глядя поверх солдат. Теперь я Мадзаки и правда можно было назвать стариком. Он сидел в кресле-каталке с четырьмя деревянными колёсиками. Надо же, и в этом мире додумались до такого изобретения. И всё же я не мог признать в нём того величественного воина, которого встретил в палатке вместе с демонессой. Нет, сейчас передо мной появился безногий коллега, которых я видел в бедняцких районах столицы, сильно исхудавший, с серой кожей и впавшими глазами, под которыми были такие тени, что даже акума бы испугалась подобной тьмы. И тот Цукико. прохрипел тот и закашлялся. М-м, да, дела у него совсем плохи. Неужто это из-за потери ног? Пошло заражение? Что тебе надо в моём доме? Поговорить. Я поднял пустые руки, ещё раз намекая, что не собираюсь сражаться. Наша война зашла слишком далеко, Арата. При этих словах несколько воинов вздрогнули. Ещё бы. К их господину обратились по имени, не проявив должного уважения. И всё же никто не спешил атаковать. Мы хотим мира между кланами, как ты понимаешь? Останавливаться на подобном пренебрежительном обращении я не собирался. Он сам виноват в том, что я его не уважаю. Сватанаба я уже договорился. Взамен получил приличный участок их бывшего капитана. Они же получили доступ к нашим кристаллам реки. Ты ведь о них прекрасно знаешь, дар это, прищурился, ожидая его реакции. И та бурно проявила себя. Мальчишка, Вас кликнул тот и дёрнулся было ко мне, но тяжёлая ладонь красного громилы вовремя легла на его плечо и остановила от бездумного поступка. Старику это помогло слегка успокоиться, хотя зловные огоньки в глазах я видел даже на том расстоянии, что разделяло нас. Да что ты понимаешь в политике? Думаешь, если остановился Цзаки, то всё у тебя в клане наладится? Ну, я пожал плечами и опустил руки. Пока что всё складывается идеально. Если бы не ты с Демонессой и Моро, то было бы гораздо лучше. Но все равно наш Ивано довольна. Я дал им работу, спокойную жизнь, а детям, сиротам, на этом моменте мой голос стал грубым, которых вы продавали в Атанабе, крышу над головой и семью. Вспомнив о них, невольно сжал кулаки. Помнишь этот грифшок Арета? Как ни странно, на мои слова вновь вызвали легкое удивление среди воинов, окружавших меня. Видимо, они были ещё новичками, раз позволяли себе хотя бы на миг усомниться в своём хозяине. А те, кто служил ему давно, остались лежать в общей могиле где-то на берегу Катамы. Не дожидаясь ответа, я ускорился. Время почти что остановилось, когда я неспешно двинулся вперёд. Мне были видны капельки пота, что мгновение назад катились по лицу одного из воинов. Но сейчас они замерли, превратившись в прозрачные хрусталики. Пройдя сквозь нестроенное кольцо, солдат направился напрямую к главе клана. Поднялся по лестнице и удивленно вскинул брови. Тяжело вооруженные воины, стоявшие по сторонам от господина, медленно двигались. То есть они были настолько быстры для обычных ванов, что смогли рассмотреть меня на такой скорости. Но даже это не спасло их. Схватив древко на гинната, одним резким движением вырвал оружие из рук противника, а следом за японской элибардой полетел и ее хозяин. точнее завис в воздухе, так как время всё ещё медленно текло. Второй воин успел это приметити и уже разворачивался в мою сторону. Ну как разворачивался? Слегка повернул голову и корпус. Шустры, однако. Чёрт, даже сама рата не столь быстрая. Что же с ними такое? И ответ пришёл сам собой. Зелье. Я пошёл к талку Ямадзаки и остановился за спиной противника. Тот даже понять не успел, что произошло. Когда тяжёлый удар между лопаток заставил его воспарить в воздух над лестницей, а потом я вернулся в реальное течение времени. В тот же миг первый воин врезался в колонну, подпиравшую крышу, разбил её и улетел во двор. Второй покатился по ступеням, грузно лязгая доспехами, влетел в строй ошарашенных солдат, которые до сих пор не поняли, куда я делся и что вообще происходит, и замер. Возможно, я сломал ему спину. Но плевать, он сам виноват. К тому же, если я прав, он вскоре умрёт от отравы в крови, которую выпил добровольно. Где ты набрал этих зелёных сосновков? нагло спросил я, выйдя из закоталки справа от дрожащего Ямадзаки. Да, он дрожал всем телом и вряд ли от холода, так как наш остров располагался в идеальной климатической зоне. Старик медленно повернулся ко мне и посмотрел ошалевшими глазами. В них я прочитал безумный страх, будто перед ним стоял непростой парень из вражеского клана. а сам демон, пришедший отомстить за неудачу дочери. "Да кто ты такой?" одними губами произнёс он. "Твой самый страшный сон". Я не удержался от злорадной ухмылки, от которой Ван задрожал ещё сильнее. В эту же секунду послышался шум и топот. Воины наконец-таки пришли в себя и ринулись ко мне по лестнице, готовясь поднять меня на копье. "Стоять!" рявкнул на них и вскинул руку. "Двиньтесь дальше или лишитесь жизни!" Как ни странно, но они меня послушались, вопросительно уставвшись на Ямадзаки. Тому казалось уже всё равно, насколько низкоквалифицированы у него солдаты, потому он просто кивнул. Я снова посмотрел на хозяина сдешних земель и заговорил спокойным тоном. "Арета, повторюсь, я хочу мира. Убивать твоих ванов мне нет никакой нужды. Пускай уйдут и подумают над своим поведением". Старик согласно кивнул и легко махнул рукой. После чего солдаты разбежались, оставив нас наедине, я же продолжил: "А теперь к делу, ты, подожди". Он устало посмотрел на меня: "Мне нужна помощь". И то